Глава шестнадцатая. Отпуск. «О, привет, Рарити!» — первым поздоровался я. «Привет, дорогуша!» — мило отозвалась она. «Куда направляешься?» «Вот», — указала единорожка на тележку. «Драгоценные камни закончились, иду со Спайком новые копать». «А где Спайк?» — оглянулся я. «Отошел куда-то, сказал, что догонит». И вправду, через некоторое время из-за угла показался этот любитель полюбоваться местным модельером. «А ты по делу или просто мимо проходил?» поинтересовалась Рарити. «По делу. Я очень благодарен за то, что ты сшила эту замечательную одежду, но... мне немного невежливо не дали договорить. Что-то не так? Ее сапфировые глазки начали метаться в поиске каких-либо изъянов в моем наряде». «Нет». Я хотел сказать, что мне нужно что-то попроще. Сама понимаешь, в таком на траву не сядешь. Да и не только это. Собеседница заметно полегчала. Я как-то и не задумывалась об этом. Лицо Рарити потупилось. «Правильно, ты ходишь в одежде только на приемы, а я постоянно...» — снисходительно улыбнулся я. «Твоя правда. Тебя не затруднит шить что-то для повседневного ношения? Там шортики...» Я провел ребром ладони примерно на уровне колен. Майку с короткими рукавами. Думаю, зеленый цвет подойдет. «Ой, конечно, дорогуша, не волнуйся. Уже сегодня будет готово». Рарити тряхнула головой. «Я вернулся. Можно двигаться дальше». Рядом появился Спайк. «Идем копать драгоценные камни». Маленький помощник всем своим видом выражал желание поскорее приступить к выкапыванию блестящих сладостей. Он получал удовольствие от копания и но и к самоцветам был точно неравнодушен. Сейчас, Спайк, секундочку. Что-то еще? Нет, это все, что я хотел. Не буду вас больше задерживать. Удачи, откланился я. Спасибо. Пошли, Спайк. Теперь мне надо было попасть на ферму «Сладкое яблочко», а она находилась на противоположной стороне. Я хотел обойти библиотеку, но потом меня посетила замечательная идея. Я аккуратно подступил к библиотеке с той стороны, куда выходили окна моей комнаты, приоткрыл окно и взял с подоконника планшет, который снова был возложен на свое место после того неприятного вечера, а также левитировал к себе еще и свиток и карандаш, оставшийся после моего проекта. Ноги несли меня на ферму, а ум и руки были заняты текстовым файлом, который потом будет переписан на бумагу. Я приближался к сладкому яблочку, а вокруг меня уже были одни яблони, увешанные пестрыми плодами. Вскоре мне удалось высмотреть и Джек, сбивавшую с них яблоки. «Здорово, Джек! приветливо я помахал ей рукой. «Ха!» – яблоки полетели с дерева. «Здорово! Ты чё-то хотел?» Фермерша помялась на месте, глянула вверх и еще раз стукнула дерево, чтобы стряхнуть красных упрямцев. Хотел предложить помощь. Надеюсь, ты не откажешь? Извини, но как ты мне поможешь? У тебя нет копыт, чтобы сбивать яблоки, хотя ты можешь собирать упавшие. С ближайшего дерева сорвалось яблоко, описав небольшую дугу, и приземлилось мне в руку. «Думаю, я более ценный помощник, чем ты подумаешь». Я смачно хрустнул сочным плодом. Эпплджек оглянулась, а потом просто кивнула. «Да, я не владею таким телекинезом, как Твайлайтс». Она срывала все яблоки сразу с нескольких деревьев. А потом я мог срывать только по одному яблоку за раз, поэтому решил собирать яблоки с земли и сортировать их. Это у меня получалось лучше. После того, как необходимое количество кадушек было заполнено, я помог их перенести в амбар теперь уже руками. Такую тяжесть магии мне не поднять. Да, магии. Где-то было часа четыре дня. Эпплджек собиралась в город. «Разве ты не идешь домой в библиотеку?» спросила она, когда я не проявил желания вставать из-под яблони. «Сегодня я хочу заночевать у тебя в саду. Ты не против?» Моя фраза немного озадачила кобылку. «Нет, конечно, не против. Но что это значит?» Наверное, она меня неправильно поняла. «После разговора с Селестией меня уже который раз перебили за сегодня. Ты уже и с Селестией общался. Шустрый малый. Эпплджек неопределенно покачала головой. Да, сегодня утром. Я скрестил руки на груди для удобства. «Ну ты даешь!» «Ладно, продолжай». Сев на круп, фермерша дала мне продолжить. Так вот, после разговора с Селестией я решил дать Вайлайт немного отдохнуть от меня. Пускай все встанет на свои места. Я-то потерплю один денек ради нее, а вот ей разрешил прийти ко мне, если уж совсем соскучится. «Да, странный ты, Павел, но в чем-то ты прав. Пусть отдохнет», — обдумав мои слова, изрекла Эпплджек. «Когда ты появился, Твайлет изменилась. Уверена, отдых в привычной обстановке пойдет ей на пользу. Да и Спайк уже должен был приревновать», — прыснула со смеху она. «Оставайся сколько хочешь. Я тебе спальный мешок могу выдать». «Сомневаюсь, что он мне сильно поможет ночью, но хоть ноги согрею». «Не откажусь». Эпплджек уже повернулась и собиралась направиться куда-то по направлению к городу, но тут я кое-что вспомнил. «Эпплджек?» «Да», — развернув только голову, остановилась она. «Можешь мне оказать одну услугу?» «Конечно, партнер, что от меня требуется?» «На самом деле, мне нужна не только твоя помощь». Глава семнадцатая. «Приготовление». Прошла пара часов... Эпплджек вернулась, но не одна. Теперь вокруг меня сидят пять пони и внимательно слушают. А после этих слов вступаю я. Все согласны. Знаете, я не обижусь, если у кого-то из вас не получится прийти, тем более так рано. Все переглянулись между собой. Я с тобой, Сахарочек, встала на дыбу Эпплджек. Уи, это же так весело! Я, конечно же, приду, запрыгала Пинки. Можешь рассчитывать на меня, дорогуша, козырнула Рарити. Я все равно потом днем дрыхну. Я приду, взмахнула крыльями Реймбоу Дэш. Я тоже приду, сказала Флотершай, потирая копыта. Ну, спасибо вам. Плохо, что музыки не будет, но. Да, флотершай. Желтая прелесть захотела что-то сказать. Я могу принести птичек, снисходительно улыбнулась она. «Если тебе не трудно, то это замечательная идея», — обрадовался я. «Нет, я буду только рада. Тогда...» «Всех все устраивает?» «Да», — отозвались все подруги хором. «Тогда, девочки, репетируем». «Когда мы закончили, мой планшетник показал почти восемь часов». Уже начинало темнеть. Все разошлись по своим домам, а я переместился ближе к началу фермы, чтобы меня было видно с дорожки, предварительно переодевшись в новую одежду. Рарити пришла на ферму не с пустыми копытами. Зеленая майка и зеленые шорты были как раз кстати. Одно оставалось неизменным – обувь. хотя по улицам можно ходить и без обуви. Все равно или зеленая травка, или утоптанные сотнями копыт улицы, но тогда ноги будут черные. Я решил вздремнуть, спать рано, а мне еще хочется на звезды посмотреть. Поэтому я завел будильник на 9 часов. Разложив спальный мешок получше, я умастился и заснул. Все же день был насыщенный. Меня разбудило мягкое прикосновение к моему носу, а потом и щеке. Открыв глаза, я увидел Твайлайт. Как прошел день, потянулся я, улыбаясь. «Хорошо, но с тобой было бы лучше», — ответила она. «Соскучилась, значит?» Еще шире стала моя улыбка, и я раскрыл объятия. «Да, соскучилась». Твайлайт приятно заюлила в моих руках. «Так как же ты провела день?» Выбравшись из временного плена, она начала устраиваться рядом. Ты был прав. не действительно нужно было время, чтобы привести в порядок свои мысли и библиотеку. Я знаю, дорогая, я знаю. Левой рукой я начал гладить ее по гриве, а правой, не глядя, нащупал планшетник и отключил будильник. «А как у тебя прошел день?» «Сходил к Рарити, как ты видишь. Для виду мне пришлось смахнуть несуществующую пылинку с шорт. Потом помогал Джек. Она была очень удивлена, узнав, что я умею левитировать предметы». Твайлайт хихикнула. «Я тоже». «После Джек ушла в город, а я поболтал с Биг Макинтошем». «Хороший парень, только неразговорчивый». «Он такой», — согласилась Твайлайт. Apple Блум с подругами видел, почему им так не сидится на месте?» «Они ищут свои метки», — многозначительно произнесла она. «А, ну тогда все понятно». «А потом что было?» «Под конец дня я и мои подруги приготовили для тебя сюрприз». Твайлайт сразу заблестели глазки. «Какой сюрприз? Если я скажу, это уже не будет сюрпризом. Завтра на рассвете ты все узнаешь». «На рассвете? Ты такой романтик!» – обхватив меня копытами, сказала она. «Да?» – меня немного ошарашило такое мнение. «Да?» – ответила Твайлайт и чмокнула в щеку. Вечер прошел быстро. Твайлайт уснула на коленях, а я любовался звездами. Мне до сих пор нравилось смотреть на звездное небо. И я продолжал удивляться, как я раньше не замечал такой красоты». Так и заснул, вкушая красоту ночи. Глава 18. Рассвет. Было четыре двадцать утра. Лучи солнца только-только начинали пробиваться из-за горизонта. Я был в яблочном саду сладкого яблочка на спальном мешке, а на мне Твайлайт. Мой будильник не подвел меня, хоть он и звучал тихо, но мой натренированный слух сразу уловил его зов. И как по традиции, мои губы соприкоснулись с носиком Твайлайт. Дорогая, вставай, а то сюрприз пропустишь. Единорожка потянулась прямо на мне. Что уже пора, сон никак не хотел отпускать ее. Да, нам лучше поторопиться. Твои подружки уже должны ждать нас на месте. Интересно, что же это за сюрприз, если даже они участвуют? Твайлайт встала с меня. Ее грудная клетка сразу ощутила разницу во вдохе. Однако мне и до этого дышалось нормально. Так, нам в эту сторону. Мы побрели в указанном мной направлении. А зачем нам идти вглубь сада, поинтересовалась любимая. Мы же не хотим разбудить кого-то. Разбудить кого-то? Веди, я хочу поскорее увидеть твой сюрприз. Через пару минут мы были в назначенном месте. По-моему, Пинки Пай перестаралась. Она установила небольшую сцену и немного приукрасила деревья. В остальном все было, как и задумывалось. Флаттершай организовала хор птичек, Рейнбоу Dash нагоняет последние романтические тучки, а остальные просто нас ждут. «Вау, это похоже на вечеринку, но это не она. Я права?» Твайлет светилась от нетерпения. Конечно нет, улыбнулся я. Доброе утро, девочки. Доброе утро, ответили все почти одновременно. Все готовы. Пятерка лучших подруг собралась на сцене, а я подвел любимую единорожку ближе. Мы готовы. Сахарочек, ты готова? – спросила у Твайлета Пол Джек. Готова к чему? Не успела она удивиться, как я начал представление. Соло. Ласковой, нежной, родной, милой и желанной. В мой мир ты входишь такой, лучик долгожданный. Хором. И для нас танцует месяц, соловей исполнит песню, море позабудет о шторме. Жизнь прекрасна, интересна, будем жить и будем вместе». Вот она такая любовь, по спине мурашки, От прикосновения без слов до безумной ласки. Соло, пальчики в ладонях и твои глаза напротив, притяжение сердец бесконечно. Как дышишь ты, я слышу, я слышу, я слышу, как ты дышишь. Между нами расстояние минимально. А небо звезды расплескало, раскидало судьбы, поцеловало солнце. Нас поцеловала в губы. И ничего на свете лучше нет, Чем быть с тобой такою, С такой родною. Хором. А небо звезды расплескало, Раскидало судьбы, поцеловала солнце. Нас поцеловала в губы. И ничего на свете лучше нет, Чем быть с тобой такою, С такой родною. Соло. Глубже проникает мотив Этой сладкой песни. Души наполняет, летит и разносит вести. Хором. Всем бутонам распускаться, Тучам темным растолкаться, Грустным пусть подарок улыбка. Вот она какая любовь. Объяснять не нужно. Близким или путь далеко, Ей не будет скучно. Соло. Пальчики в ладонях и твоих глазах напротив, Притяжение сердец бесконечно. Как дышишь ты, я слышу.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 А небо звезды расплескало, раскидало судьбы, поцеловала солнце, поцеловало нас в губы. И ничего на свете лучше нет, чем быть с тобой такою, с такой родною. Солнце только-только начинало восходить. У Твайлэйд перехватила дух от этой скорой импровизации. Первые слова пришлось сказать мне. «Твай, тебе понравилось? Это... это восхитительно!» Она умилительно начала прыгать на месте. «Я же обещал тебе найти хорошую песню», — улыбка появилась на моем лице. «Столько труда, и только ради меня?» «Да, но без твоих подружек бы ничего не получилось, как бы я ни старался. Благодаря их, все участницы уже спустились и стояли рядом, за исключением Пинки Пай». «Девочки, спасибо вам!» Они все дружно обнялись, от отчего я даже грустно вздохнул по только известной мне причине. «Пожалуйста, Захарочек, это было мило, не надо благодарности. Как я могла отказаться сделать тебе приятно? Это было классно! А где Пеньки Пай?» – решился спросить я скорее для вида. «Тортик!» – из ниоткуда выпрыгнула розовая пони, демонстрируя всем порезанный торт. «Когда ты успела?» Удивление мое было таким искренним, что меня тихо обхихикали. «Секрет!» «Слушай, твай!» – обратился я. «Да?» «Вот скажи, Пинки Пай тоже волшебница?» Теперь все смеялись очень громко. Глава 19. Лихорадка. После того, как праздник был убран, все решили проводить нас – Шесть лучших подруг шли и что-то бурно обсуждали, а я шел немного позади и был увлечен собственными мыслями. «Может, дом начать проектировать? Библиотека, конечно, хороший дом, но...» Вдруг у меня картина в глазах поплыла и голова закружилась. «Девочки, погодите секунду, что-то мне нехорошо», обратился я к впереди идущим. «Конечно, мы...» «Павел?» Голос Твайлет прозвучал очень... «Испуганно?» «Да? А ты должен быть таким бледным. Мне с некоторым затруднением удалось поднести руки к глазам. Цвет кожи был действительно не ахти. Да, я, наверное, бледный, как поганка». «Таким...» «Нет...» Понемногу ноги налились тяжестью и стали ватными. «С тобой все в порядке?» Твайлот с подругами обступили меня и начали нервно перешептываться. По-моему... А... Седьмой член группы судорожно рухнул на землю. «Что с тобой? Павел? Павел!» «Боль. Боль в суставах. Тяжесть. Слабость. Я в кровати. Кто-то разговаривает. Я смог заставить себя приоткрыть глаза и увидел только четыре пары копыт». Выше веки не поднимались. Закрыл обратно. В палате, где лежал Павел, находились доктор Редхард и Твайлайт. «Редхард, что с ним?» – взволнованно спросила Твайлайт. «Я не уверена, но это похоже на яблочную лихорадку», – с досадой в голосе сказала белая единорожка. «Что? Это невозможно. Ей никто не болел уже больше сотни лет». Фиолетовые глазки первые расширились до размера блюдца. «Никто не болел, потому что у всех выработался иммунитет к этой болезни, а у него нет». Редхард указала на койку с больным. «Так введите ему вакцину!» Твайлет топнула так гневно, что показалось, будто магические искры полетели. «Уже ввели, но должного эффекта она не оказала». «Я подозреваю это от того, что она изготовлялась для пони, а не для... таких, как он. Мы уже начали синтезировать новую вакцину, но на это нужно время». Врач замялся. «Вы чего-то не договариваете?» – сощурилась Твайлайт. «Да», – выдохнула Редхард. «Его организм не справляется. Он может и не дождаться вакцины». «Сожалею». Она положила копыта на плечо, съежившись от беспомощности и фиолетовой единорожки. «Но почему?» — слезы хлынули из ее глаз. «От этой болезни никто не умирал». «Он не пони», — мягко, но уверенно ответил врач. «Но почему ему так резко стало плохо?» — все больше расстраиваясь, спросила твай. «Это особенность болезни, она проявляет себя не сразу». «Это похоже на разрушение дамбы. Миг, и все затоплено. Мы сделали все, что могли». «Сожалею». Твайлет вышла из палаты. «Твай, не волнуйся, он справится», — утешал ее Спайк. «Но ты же слышал, что сказала Редхард». Мокрыми от слез глазами Твайлет посмотрела на своего помощника, и у того душа ушла в пятки. Она сказала, что он может не дождаться. «Слышишь?» «Может. Надежда еще есть». «Да, ты прав». «Пиши письмо принцессе Селестии», — воспрянула единорожка. «Что?» Спайк подпрыгнул на месте от такой резкости в свой адрес. «Сейчас же!» Ее глаза вспыхнули ярким светом и тут же погасли. «Хорошо, хорошо, диктуй!» «Дорогая принцесса Селестия, мне как никогда нужна ваша помощь. Павел заболел яблочной лихорадкой. Вакцина не помогла, а Редхард говорит, что он не может дождаться новой. Умоляю вас, помогите. Может, вы или кто-то из вашего окружения знает способ, как можно одолеть эту болезнь еще как-то. Помогите, Твайлайт». Свиток исчез в изумрудном пламени». «Она обязательно поможет! Она должна!» — выплескивала свои эмоции Твайлайт. Через пару минут пришел ответ. «Твайлайт, это ужасное известие. Я не смогу прибыть лично, но я отправляю к тебе свою сестру, Луну. Она может помочь. Сейчас она возьмет все необходимое и прибудет к вам. Надеюсь, с ее помощью у Павла будет больше шансов. Она послала принцессу Луну. Еще не все потеряно. «Надеюсь, Твай», — «надеюсь», — сказал Спайк, массажируя виски. Комната озарилась свечением, и посреди комнаты появилась принцесса с седельными сумками. «Твайлайт» позвала Луна. «Принцесса Луна!» Она так и повисла на шее у сестры своей наставницы. Глава 20. «Нет». «Я так рада вас видеть! Вы моя последняя надежда!» Со слезами на глазах радовалась Твайлайт. «Я тоже рада тебя видеть, Твайлайт. Жаль, что при таких печальных обстоятельствах...» Обняла ее принцесса Луна. «Но чем же вы собираетесь помочь?» Все так же обреченно шмыгнула носом единорожка. Спайк решил остаться наблюдателем. «Попробую несколько лечебных заклинаний...» «Сестра совсем недавно посоветовала мне прочитать несколько книг на тему лечебной магии». Голос принцессы звучал одобряюще. «Я взяла их с собой. Они тебе тоже понадобятся». Твайлайт благодарно кивнула. «Это он?» Луна подошла к кровати. «Да», — ответила Твайлайт, полностью предоставляя бессознательное тело принцессе. «Сестра рассказывала мне о нем, о его душе». о его стремлении быть лучше тех, кто его окружал, о его желании быть среди нас и быть одним из нас. Такой человек не должен закончить свой путь так рано. Рог принцессы засветился светом, и на грудь больного упал магический шар. Ничего. Еще один. Ничего. Снова и снова она пробовала разные заклинания, но видимых улучшений не было. Вскоре она сдалась. «Получилось!» — прозвучала Надежда без намека на голос. «Из уст Твайлайт». «Нет, тут требуется нечто большее, чем просто лечебное заклинание. Остается только одно. Мне придется сделать то, что еще не делала даже ради сестры», — ответила решительно настроенная принцесса. «Я же должна проявлять заботу к своим подданным, и особенно к тебе, Твайлайт Спаркл». Младшая правительница мрачно улыбнулась и... Твайлет не успела ничего сказать. Как луна вспыхнула ярким светом, магия начала струиться из ее тела, теряя очертания. Большая волна магической энергии хлынула на бессознательного человека и начала впитываться в его тело. Кожа начала принимать более-менее нормальный цвет и даже начала блестеть. Твайлайт только села на круп, наблюдая за всем этим. Это была самая сильная магия, которую она только видела в своей жизни. Принцесса Луна переливала свою магическую энергию в человека, которого даже не знала лично, а только по рассказам ее сестры Селестии. Кто бы подумал, что человек может оказаться настолько ценным, что сама принцесса Эквестрии поделится с ним своей магической силой? Наконец, последний лоскуток магии впитался в заклинаемого, а свет, исходящий от луны, начал угасать. Но очертания тела принцессы уже были другие. Это была принцесса Луна, но не та, что стояла тут несколько минут назад, а та, которую приласкала Селестия после того, как элементы гармонии победили Найт У нее была простая темно-голубая грива, которая уже не была чем-то необычным. Ростом она была как Твайлайт, основным отличием было только наличие крыльев. Принцесса? Что? «Что с вами? Что это была за магия?» — ужаснулась Твайлайт. «Со мной все в порядке. Впрочем, как и с ним. Я сделала то, что от меня требовалось. Я поделилась с ним своей силой. Пока я буду держать часть своей магии в нем, он будет жить», — повернувшись к Твайлайт, объяснила принцесса Луна. Внезапно она пошатнулась и села на круп. Она забыла один — порой неприятный, аспект переливания магии. «Луна? Что с вами?» Твайлет испуганно вцепилась принцессе в плечи. У этого заклинания есть одна особенность. Слезы полились из ее бирюзовых глаз, но голос еще был достаточно тверд. И если тот, на кого применяется это заклинание, без сознания или спит, то его воспоминания начинают просачиваться в разум того, кто переливает свою магию. Твайлот была очень напугана, и причин для волнения было более чем предостаточно. От состояния принцессы Луны до нежелательных последствий заклинания, а также реакции принцессы Селестии на все это. «Давайте я займу ваше место! Вы не должны!» – уговаривала принцессу единорожка. «Нет!» «Ты не сможешь этого сделать, и я уверена, Павел бы не хотел, чтобы ты видела то, что вижу я», — остановила ее Луна. «Что вы видите?» — тоже рыдая от безысходности, шепотом спросила Твайлайт. «Я вижу часть его жизни. Детство, школу. Грусть преследует его. Он сирота. Много людей. Лицо принцессы перестало выражать любые эмоции». Слезы остановились. «Скажите мне, пожалуйста, что вы сейчас видите?» — обрадовалась единорожка о такой перемене настроения Луны. «Ничего», — как-то не бодро ответила Луна. «Что?» — удивилась Твайлайт. «Нет!» — прогремел великий, королевский, контерлотский голос, и за окном вспыхнула молния. Но это была не принцесса Луна. Это был я. Глава 21. Пытка. Я открыл глаза и увидел черную пустоту вокруг себя. Я падал. Думал, что падал. Вниз во тьму. В никуда. Мой полет длился минуты, часы, дни. Целую вечность. Вдруг я почувствовал тепло в груди, и яркая вспышка ослепила меня. Когда зрение вернулось ко мне, я сидел на стуле в своем кабинете. «Что?» «Как? Нет-нет-нет! Этого быть не может! Я не хочу!» «А а почему так тихо?» «Я же тут в истерике бьюсь, а у меня даже лицо не дрогнуло!» «Но ведь это же я! Почему мое тело не слушается меня?» «Что это за голос?» «Это мои мысли, когда была открыта эквестрия!» «Значит, я нахожусь в своем теле, то есть в теле того Павла, который еще никуда не исчезал!» На экране компьютера появилось сообщение «Старый Павел потянулся к мышке, а все, что я мог, это быть подневольным наблюдателем». Хм, Эквестрия, значит. «Кто бы мог подумать», — удивился он. «Это еще раз доказывает то, что большое скопление направленной энергии способно на многое». «А что если...» — ученый закинул ноги на стол. «Не, это абсурд». Продолжал говорить Павел сам собой, перебирая разные мысли. «Хотя... все, чем мы здесь занимаемся, абсурд!» <смех> Засмеялся он. «А что, если действительно получится?» «Эквестрия». «Эквестрия». Он повторял это слово, как бы пробуя его на вкус, но... «Случилось то, чего не должно было произойти». Капитан охраны базы с двумя солдатами ворвался в лабораторию и сразу завопил. «Ты предатель!» – Павел рухнул со стола. «Что? Что это значит?» Оба Павла были в шоке – «я» и «старый я». «Убить его!» – солдаты подняли свои стволы и прогремели выстрелы. Павел умер, даже не успев сделать вдоха дырявыми легкими. «А я был просто напуган, боли не было!» Тьма начала сгущаться вокруг меня. Тепло в груди. Снова вспышка. Ночь. Павел копается в телепортаторе, повторяя мои действия в прошлом. Теперь он не говорил вслух, но я мог слышать его мысли. Еще пару бессонных ночей и готово. Я покину эту дыру. Неприятно же наблюдать за самим собой и скучно. Если я закончу телепортатор, им смогут воспользоваться другие. «Хм...» Он остановился. «Я не хочу, чтобы за мной пришли, и я не хочу превращать Эквестрию в очередной аттракцион для зажиравшихся миллионеров. Думай, думай!» «Ага, нашел! Это будет выглядеть, как взрыв телепортатора! Бах! И нету Павла! Не надо было в телепортаторе копаться! Гениально!» Вдруг вокруг его шеи затянулась удавка. Сопротивление было бесполезно. Я мог только бессмысленно неистовать внутри сознания задыхающегося. «Предатель должен умереть!» — шепнули на ухо. «За что?» — вопил я, что есть мочи. «Почему старого меня убивают уже во второй раз, при этом называя предателем?» «Опять тьма». Тепло и ослепительная вспышка. Павел шел в свою комнату. Он был в мантии, а в руке нес ту самую невзрачную сумку. Снова отступление от сюжета. Глава двадцать Прости, дорогая. Я пылал от ярости, принял вертикальное положение. Что это значит? Все мое внимание было направлено на принцессу Луну, Меня сейчас не интересовало, что происходит со мной вокруг меня. «Я пытаюсь помочь тебе», — попятилась лунная принцесса к моему глубокому удивлению. «Помочь?» «Это было больше похоже на пытку. Я так долго пытался забыть все это. Что ты делала в моей памяти?» Я направил на нее свою руку в указательном жесте и сразу дернул ее. Вся рука пылала синим пламенем. «Это побочный эффект заклинания. Я отдала тебе часть своей магии, чтобы спасти тебя. Поверь, я не хотела этого». Луна воспрянула, пока я был в замешательстве. Мне с трудом удалось оторвать взгляд от своей конечности. «Пусть так, но ты не должна была этого видеть. Сейчас же от меня заклинание. Эти воспоминания должны остаться здесь». Мой указательный палец постучал в висок. «Я не могу этого сделать», — скорбно выдохнула луна. «Почему?» — начал снова злиться я. «Потому что я не позволю. Ты нужен мне!» В поле зрения появилась Твайлайт. Ее бог был весь исцарапан осколками стекла. Твайлайт сердце ёкнуло, когда я увидел ее бог. «Кто это сделал?» Боковым зрением я уловил, что свечение от меня усилилось. «Ты!» — ответила Луна, но без укора в голосе. «Что?» — Твайлайт подбежала ко мне. «Ты не виноват! Это был несчастный случай!» Она нежно подлезла мне под руку. «Даже если так, я погладил ее. Слишком много несчастных случаев. Не ищи меня!» — отпрянул я. «Стой!» — воскликнула Твайлайт, когда я исчез. А сзади что-то засветилось. Была ночь. Я больно ударился об выжженную землю. Мне удалось переместиться в самое далекое место, которое знал. Вход в вечно дикий лес. Телепортация выжгла несколько метров травы в диаметре. Почему эта телепортация закончилась выжиганием травы? У единорогов нет такой проблемы. Я поднял руку к небу и пронаблюдал, как магия улетучивалась. Этого я и хотел. Наверное, на таком расстоянии принцесса Луна не может поддерживать со мной связь. Теперь я снова начинал полностью ощущать болезнь. Все начинало болеть. Суставы ломит. Слабость возвращается. Голова кружится. Я заставил себя встать и пошел по дорожке в лес. Не знаю, что меня там ждет. Я медленно волочил ногами по земле, иногда почти теряя равновесие. Что теперь? Глупая гибель? Моя мечта о жизни в Эквестрии полный бред. Моя же собственная память все портит. Отголоски прошлого преследуют меня и не дают спокойно жить ни мне, ни моему окружению. Я засмеялся истерическим смехом. Может быть то, что я исчез в своем мире? Хорошо. Военные частенько меня посещали для того, чтобы найти применение моих технологий в своих целях. «Возможно, я предотвратил войну или хотя бы отсрочил ее. Потом мое настроение резко переменилось. А Твайлайт? Она же любит меня! Что будет с ней? Мы стали слишком близки, чтобы я мог без последствий исчезнуть из ее жизни!» Эти мысли отразились еще большей болью во всем теле. Она не выдержит. «Каким же я был идиотом! Я должен вернуться!» Не ради себя. Ради нее. Я попытался сделать разворот на 180 градусов, но сразу споткнулся. Последние искры магии вылетели из меня. Мое тело рухнуло, как парализованное. Твайлайт. Начало темнеть в глазах. Последнее, что я видел, это блеск пары глаз в лунной тени». Я очнулся, снова чувствуя себя сносно. Неужели я умер и попал в рай? Если бы я попал в ад, мне бы было плохо. Мои губы растянулись в улыбке. «Какой же ты безнадежный оптимист!» — сказал вслух я. После я начал понимать, что связан, но с комфортом. И глаза завязаны. Особо дергаться не хотелось. Я просто наслаждался своим состоянием более здорового Павла. После услышал приближающийся стук копыт, но он был какой-то не такой. «В сознании ты пришел, наконец. Выпей, и муком венец!» — произнес неизвестный голос. И что-то коснулось моих губ. Я выпил неприятную на вкус жидкость и поморщился. «Почему я связан? Неужели меня признали опасным?» — спросил я в надежде на ответ. Ты не веревками связан, а в травы укутан лечебные. Полежишь так немного – болезни конец. Медицина пони – сложная вещь, но травы сильнее, поверь. Я уже верю, мне намного лучше. Но почему ты помогаешь мне? Меня ты, может, и не приметил, а тебя вижу очень давно. Головоломка начала складываться у меня в голове, внося некоторую ясность в ситуацию. Вайлайт, где она? Я послала ей весточку. Скоро придет. Поспи, дорогуша. Утро нас ждет. Стук начал удаляться. Мне действительно захотелось спать. Уверен, в настойке было снотворное. Ну ладно. Глава 23. Полосатый лекарь. Меня разбудила копытная дробь в дверь. По моим ощущениям, я по-прежнему играю роль мумии, хотя чувствовал себя здоровым. Ну, почти. «Зекора, открывай! Этот Вайлайт! Дверь тихонько заскрипела. «Тихо, дорогая, не надо шуметь. Он сейчас спит. Надо потерпеть!» Сладостно произнесла зебра. «Можно мне посидеть рядом, пока он не проснется?» Зекора, наверное, кивнула, потому что ответа я не услышал. Мягкий стук начал приближаться ко мне. Вскоре я даже мог услышать, как Твайлайт дышит. Я бы узнал это дыхание из сотни. Потому что что-то нежное опустилось мне на грудь. Сил терпеть больше не было. Я рад, что ты нашла меня. Я был неправ. В этот момент мне стало действительно горько. Давление на грудь исчезло, зато меня обняли. Как же я рада, что с тобой все в порядке. Теперь она вроде умостилась рядом со мной на кровати. Ты сможешь простить меня? Мои глаза до сих пор видели только темноту. Уже простила. Я бы сама не хотела, чтобы кто-то рылся в моей памяти. Особенно если она... Замялась Твайлайтс. «Опасно!» — почти шепотом закончила она. «Правильней слова я бы и сам не подобрал!» «Как принцесса Луна пришла в норму, как только ты исчез, магия начала возвращаться к ней. На душе сразу полегчало, но еще кое-что не давало мне покоя. Думаю, она не так спокойно отнеслась к сложившейся ситуации. Меня, наверное, ждет... «Как ты там говорила?» Изгнание, а потом заключение в изгнании. Вроде бы это так звучало. Сейчас мне больше всего хотелось увидеть выражение личика Твайлайт, после того, как я сказал эти слова. Ну... Я убедила ее в твоей невинности. У Луны ведь тоже есть особенные воспоминания. Поэтому она с пониманием отнеслась ко всему этому. Тем более ей довелось увидеть то, что ты хочешь сохранить у себя в памяти. Это тоже повлияло на приятное решение. Я наблюдал свои воспоминания вместе с ней. Хорошо, что она не увидела большего. Состояние души пришло в равновесие». Главное, что ты цел, а Луна справится. Она же принцесса, хихикнул от Твайлайт. А ты как? С горечью прозвучал мой голос. Ты об этом? Не волнуйся, Луна подлечила меня. Почти незаметно, но бинты все равно наложили. Успокоил меня ее голос. Неужели все так серьезно? Ужаснулся я так, что кости в кулаках захрустели. «Нет-нет-нет, Все в порядке. Твайлайт снова меня обняла». «В порядке? Насколько я видел, все было плохо, а сорвался я». «Но ты не виноват. Сейчас моя схожесть с мумией была как раз кстати». «Нет, Твайлайт, я виноват. Нужно было в первую очередь узнать от тебя про местные хвори, а потом уже лезть куда попало». Если бы я так и сделал, мы бы избежали этого всего. Теперь тебе самой нужен уход. Текущее положение заставляло мое негодование выгорать при первом же появлении без возможности подпитки извне. Да и смысла не было. Горевать над разбитым копытом бессмысленно. «Я могу убедить тебя в том, что ты не прав», — добро прозвучал голос единорожки. «И как же...» Повязка слетела с моих глаз, и я увидел наклоняющуюся к моему лицу Твайлайт. Это было недолгое удовольствие, но я уже успел соскучиться. Убедила, облизнулась она. Более чем, блаженно выдохнул я. Пойдем домой? Да, но я хочу, чтобы всю дорогу ты была у меня на руках. Отговорки не принимаются. Я, пожалуй, буду поздоровее тебя сейчас. Твайлайт не собиралась даже противиться мне. Теперь я мог увидеть, как она была вымотана. «Я согласна», — прильнула она ко мне. «А ты не знаешь, скоро Зикора меня размотает. Ноги затекли уже», — соврал я. «На самом деле я хотел сходить по нужде». «Думаю, можно уже тебя освободить, но она тебя точно на дорожку чем-нибудь напоит». Мой кокон засветился и начал распутываться. «Если Зекора так легко справляется с такими болезнями, почему она не работает в больнице или не помогает в ней?» – задал я довольно интересный вопрос. Я никогда не задумывалась над этим, остановилась Твайлайт, посмотрела в потолок, потом продолжила меня разматывать. «Как зебра умудрилась меня так легко укутать без магии?» «Или у нее своя магия?» «Теперь, когда любовный растаял вопрос, можно заняться лечебным?» «Подошла к нам та самая зебра». «Да!» — ответили мы в один голос. Глава 24. четвертая. Утреннее разбирательство. «Зекора и вправду опять напоила меня какой-то гадостью, но вкус был другой. Заснуть не должен». Потом отвела меня в сторонку и тихо сказала: "Возьми, это поможет. Твайлет спать уложит. Больно мне видеть, как ее усталость гложет. Я с благодарностью взял очередное зелье. Твайлет лежала на кровати, на том, что представляла из себя кровать. Дорогая, на, выпей. Моя рука протянула ей зелье. Что это? Она магией подхватила флакон. «Зекора сказала, что это поможет тебе восстановиться. В принципе, я не соврал». Твайлет выпила и через несколько секунд клюнула носом в мягкую подстилку. «Зекора, ты мне вчера давала настойку послабей. Я не так быстро отрубился». Вернулся я к зебре. «Ты прав. Это настойка из других трав. Нравится мне ее манера речи. Аж улыбку сдержать не могу». «И крепко она будет спать», — перешел я к более существенному вопросу. «Обычным голосом не разбудишь, зелье продержится, пока не прибудешь». «Ну что сказать?» — развел я руками. «Спасибо», — сказал я и обнял ее. «По-моему, она к такому не привыкла и отреагировала неоднозначно». Я ускоренно шагал домой, неся на руках Твайлайт. Благо дорога немудренная была. По пути мне встретились две пегаски. Это были Рейнбоу Дэш и Флоттершай. Оказавшись рядом, Рейнбоу Дэш сразу заговорила: О, Павел, что ты тут? Она не успела договорить, потому что я ее перебил. Дэш и тихо! Я просто хотела, опять начала она. Флотершай, закрой ей рот. У меня руки заняты, скомандовал я. «Му-м, бибу Флотершай даже неожиданно для себя пошла на эту относительную грубость. Прошу тебя, тихо, ты что, не видишь, Твайлайт спит», — Прошептала скромница. Флотершаю убрала копыта. Рейнбоу только открыла рот, чтобы что-то сказать, как я ее наградил очень тяжелым взглядом. Она скрестила передние копыта и скорчила недовольную гримасу. Ничего, потерпит. Дошли до библиотеки молча. Первым зашел я, следом за мной подружки. Спай как раз со второго этажа, вытираясь полотенцем. павел было бросился он ко мне шш шикнули мы на него втроем я занес Твайлайт в свою комнату моя комната была одной из тех немногих библиотеки у которой были двери у меня получилось аккуратненько уложить любимую на кровать черт бинты покрыты красными отметинами все не так радужно как хотелось бы я накрыл ее пледом и закрыл шторы Пусть спит, и так настрадалась. Вернулся в главный зал, к ожидающим меня Дэш, Флатершай и Спайку. Все трое, выжидающие, сидели за столом. Подхватив ближайший стул, я присоединился к ним. Спайк, у вас там что? Душ? Указал я на второй этаж. Да, сразу ответил он. Звон шлепка ладони по лицу был таков, что мне показалось, будто по библиотеке эхо прошлось. «Ну да, я же не заглядывал за каждую дверь». «Эх, ладно, спрашивайте». Сделав серьезное лицо, я приготовился отвечать на вопросы. Первой спросила Рейнбоу Дэш. «Что ты делал вечно диком лесу?» «Лечился у Зекоры». «Но ты же был в больнице. Мы тебя все вместе туда транспортировали», — парировала она. Непредвиденные обстоятельства развел я руками. «А что с Твайлайт? Когда мы пришли в библиотеку, Спайк сказал, что она помчалась куда-то, не жалея копыт. Почему на ней бинты? К тому же окровавленные!» Рейнбоу Дэш стала передними копытами на стол. «Можно я?» — остановил меня Спайк. Я положительно кивнул. Когда вы ушли, я и Твайлет остались в палате. Вскоре Редхард сообщила нам, что это яблочная лихорадка. Подружки в ужасе охнули. Самое страшное, что лекарства не помогали, а новой вакцины Павел не мог дождаться. Вот Твайлет и пришло в голову написать письмо принцессе Селестии. Сама она явиться не смогла, но прислала к нам свою сестру. «Принцессу Луну». Она попробовала несколько лечебных заклинаний, но видимого эффекта не было. Принцесса пошла на решительный шаг. Она передала часть своей магии Павлу, но так как он был не в сознании, это привело к нежелательным последствиям. Что к нежелательным, это я уже все давно поняли. Две пары глаз постоянно глядели то на меня, то на Спайка, Я при каждом вопросительном взгляде утвердительно кивал. Я сидел в углу комнаты, поэтому все прекрасно видел. Павел сначала просто блестел, а принцесса Луна изменилась. Помните, какой она была после того, как вы победили Найт Вот тогда она была такой же. Потом что-то пошло не так. Принцесса Луна заплакала. Твайлет отвлеклась на нее, а вот я видел все — Пока Твайлайт о чем-то разговаривала с принцессой, Павел начал светиться. Все ярче и ярче. Потом даже загорелся синим пламенем. Это было страшно, поверьте. Потом, как подорвется с кровати, как заорет контерлотским голосом, за окном молнии засверкали, аж стекло разбилось. Слушатели понемногу начали отодвигаться от меня. Вот осколками и задел Твайлайт. «Потом началась неразбериха с какими-то там воспоминаниями. Я, честно говоря, ничего не понял», — смутился Спайк. «Тебе лучше не знать», — положив руку на его плечо, сказал я. «Потом Твайлет как закричит!» «Ты не виноват! Это несчастный случай!» Павел вроде как начал затухать, погладил Твайлет вдоль гривы, сказал что-то и испарился. «И тут такое началось! Истерика!» Крики! «Святая Селестия!» Спайк демонстративно схватился за голову. «Больше я не знаю. Павел, есть что сказать?» Он обратился ко мне. «Но если девчонки хотят знать, что было дальше, то я могу продолжить. Правда, больше ничего интересного не происходило. По внешнему виду Рейнбоу Дэш и Флаттершай нужно было сказать, что они потрясены услышанным». «Спайк, сделай чаю, сейчас будем их отпаивать, а то видишь, какие бледные», — попросил я. Сию минуту отозвался маленький помощник и умчался на кухню. Глава 25. Могущество развращается. Мы вчетвером, я, Спайк, Флаттершай и Рейнбоудеш сидели за столом и молча пили чай. Кстати, Спайк еще откуда-то принес пирог, «Хотя почему откуда-то?» «Короче, я был ему очень благодарен. После того, как была допита вторая кружка чая и съеден кусок пирога, можно было начинать разговор. Подружки вроде бы готовы были к продолжению беседы». «Ну как, легче?» Я отставил в сторону пустую чашку. «Да, спасибо за чай», — ответила Флаттершай. «За чай спасибо Спайку. Ну так будут еще вопросы». Теперь поделикантнее и с более простым лицом спросил я. Рейнбоу Дэш все еще держала в копытах чашку с чаем и просто сидела за мной, а вот флотершай решилась спросить. Да, есть один. Что с принцессой Луной? Я точно не могу сказать, что с ней, но Твайлот говорила, что с ней все хорошо. Вся магия к ней вернулась, правда за... Пришлось запнуться мне, подумав о том, что сейчас должна чувствовать принцесса Луна после увиденного. Если интересны подробности, то это Твайлайт, она все время была рядом с Луной, удалось ускользнуть мне от прямого ответа. И тут прорвало Рейнбоу Дэш. «Не могу поверить, что сама принцесса Луна поделилась с тобой своей магией, чтобы тебя спасти. Это же невероятно круто! Что ты чувствовал?» «В этот момент мне самому стало интересно, что же я чувствовал». «Хм... Хороший вопрос. Я точно чувствовал гнев, но это не из-за магии. Это были другие причины. я бы сказал, это было... нечто». «Как бы так выразиться? Я чувствовал могущество. Приятное ощущение, но я бы не хотел получить такую силу снова. Но почему?» – удивилась Рейнбоу Дэш. «Могущество развращает. Кстати, Найт Мэр наглядный пример. Она же не всегда была злой. Ну, не именно она. Вы поняли». Рейнбоу Дэш приложила копыто к подбородку, а Флотершай просто слушала, не выдавая своего присутствия. «Но ты же совсем не злой!» — возразила спортсменка. «Я-то, может, и не злой, но навредить уже успел. И Луне, и Твайлайт. Вон, пришлось усыпить юную волшебницу, а то совсем себя не жалеет». «Спасибо, Зекори, за, за снотворное. Твайлет навряд ли будет благодарна за такую заботу, но я не позволю ей гробить себя из-за меня. А, еще одно. Больнице тоже досталось. Там должно быть выбило окна не только в моей палате». Как видите, в определенных ситуациях такая сила бывает очень опасной, даже если обладатель не хотел никому навредить. Я обеими руками сжал переносицу и зажмурился. Выздороветь-то выздоровел, но организм еще хочет отдыха. А потом еще и зевнул. «Тебе надо речь из трибуны говорить», задумчиво сказала Рейнбоу Дэш. «Не хватало мне еще революции устроить», засмеялся я, представив, как толпы пони шагают под мои лозунги. «Правда, под какие именно, не знаю». «Ладно, давайте сделаем из этого места библиотеку», — успокоившись, предложил я. Меня никто не понял, поэтому соответствующий вопрос не заставил себя долго ждать. «Как? Это же и есть библиотека!» — все удивленно на меня уставились. «Тут должно быть тихо, а мы шумим. Давайте на несколько часов оставим это место в тишине. Пусть Вайлайт ничего не мешает мирно спать». «Думаю, со мной все согласны». Спайк только хотел ретироваться, как мой голос его остановил. «Спайк, тебя это тоже касается. Пойди... Крарити, помоги ей чем-нибудь». Было заметно, что ему понравилась эта идея. Я опустил глаза на себя и был очень удивлен. Одежда была нечистая, но и особо грязно ее не назовешь». Пару раз, шлепнув ладонью по особо пыльным местам, я заметил, что вся грязь слетела с одежды. Рарите что еще и заколдовала одежду для меня? Ох уж эта магия, не перестаю удивляться. Или материал такой? Пока очистил одежду, Спайк, открыв дверь, обратился ко мне. «Павел, тут пригласительные от Пинки Пай. Написано, что она устраивает вечеринку в честь твоего выздоровления. Начало уже через два часа. Мне пришлось подойти». «Пригласительные?» Взял я одну в руку. «И когда она успела?» «Я должен был уже привыкнуть к таким выходкам Пинки Пай, но все равно продолжаю удивляться». «Ладно, я приду». «Так или иначе, мне надо себя чем-то занять, пока Твайлайт спит». «А вы будете на вечеринке?» – обратился я к остальным. «Я буду на вечеринке. Сегодня планов на погоду у меня нету», – подняв глаза к небу, ответила Рейнбоу Дэш. «Если Рарити подойдет, то и я тоже», – сказал Спайк. «Я приду», – в своей манере сказала Флатершай. «Вот и славненько. Флатершай, ты сейчас домой?» «Да, а что ты хотел?» — копнув землю копытом, спросила она. «Ты не против, если я с тобой пройдусь до речки?» «Нет», — теперь она подняла взгляд на меня. «Ну тогда пошли. Пока, Рейнбоу Спайк, увидимся на вечеринке». Глава двадцать шестая. Твай должна понять. Мы шли молча. Вскоре я заметил, что Флатершай была чем-то взволнована. Флотершай все в порядке, обратился я. Я волнуюсь за Твайлайт. У нее выдались слишком тяжелые сутки, слишком тяжелые даже для неё!» — грустно качнув головой, ответила Флотершай. Я тоже переживаю. Вот пытаешься сделать что-то хорошее. Момент и все идет кругом, так и хочется изолировать ее от меня. Но это ни к чему хорошему не приведет тоже. «Изоляция не выход», — согласилась Флаттершай. «Если мне понадобится помощь, я могу на тебя рассчитывать. Я не уверен, что сам справлюсь со всеми этими проблемами. Мне действительно могла понадобиться помощь, а насколько мне известно, Флаттершай умеет оказать должный уход». «Конечно, я помогу», — добро посмотрела она на меня. «Кого я обманываю? В норму ее уже не привести? В ту норму, которая была до меня?» Флати, вот скажи мне, Твайлот сильно изменилась?» Устала и немного в расстроенных чувствах спросил я. «Да, Твайлот сильно изменилась. Теперь она не так сильно волнуется об учебе». Увидев что-то нехорошее в моем лице, Флаттершай сразу добавила... Она изменилась в лучшую сторону. Теперь она стала более живой. На той вечеринке Твайла чуть ли не светилась от счастья. Ты нужен ей. Она преградила мне дорогу, но ей как-то удалось это сделать скромно и ненавязчиво. «Я знаю. Что бы я делал без тебя?» — спросил я, подхватывая подбородок Флаттершай. Она только покраснела. «Пошли». «У тебя дела дома, а я хочу отдохнуть хоть немного от этой суеты». До места назначения снова шли молча. «Флаттершай», — позвал я, когда мы собирались расходиться. «Да? Разбудишь меня, когда на вечеринку нужно будет идти? Я точно вырублюсь, как на траву прилягу». «Хорошо», — улыбнулась Флаттершай и направилась к дверям своего дома, а я к речке. Я был близок к своей цели. Птички пели, травы благоухали, Солнышко светило, речка журчала. Я сел на корточки. Корточки. Словарь Даля вспомнил, А потом сразу выгнал все мысли из своей головы. Опустил руки в воду, поплескался, Потом смочил лицо. И всем телом рухнул на мягкую траву. «Вот ты ушел от повседневности», — засмеялся я. «Я хотел спокойной жизни. Куда еще спокойней?» — задал риторический вопрос себе. «Таких водоворотов событий у меня всю жизнь не было. Эквестрия стоит жертв намного больше, чем те, которые сделал я. Веки опустились, и через некоторое время я заснул». Меня разбудило мягкое прикосновение плюшевого храпа в мою щеку. Моя правая рука нежно поймала мордочку любимой, давая возможность сделать поцелуй в губы закрытыми глазами. Состоялся долгий поцелуй, но он чем-то неприметным отличался от предыдущих. Мои веки начали медленно подниматься, показывая еще несфокусированную картинку. По неизвестным обстоятельствам я видел жёлтый-розовый цвет, а не фиолетовый и синий. До меня дошла вся глубина беды только тогда, когда картина обрела четкость. Флаттершай? Оу! Я резко приподнялся на локтях. Флаттершай отошла назад на пару шагов. С каждой секундой она все больше наливалась краской и явно не собиралась говорить первой сразу по нескольким причинам. Начинать пришлось мне, хотя у самого язык не хотел ворочиться. «Как я сразу не догадался!» «Прости!» Она отвела глаза и потерла копыта о копыта. «Было... приятно!» Теперь Флаттершай улыбнулась. «Что?» «Как обухом по голове!» «Я же ожидал совсем другого!» «Неужели и ты...» Несколько сильно запоздавших мыслей пронеслись у меня в голове, а потом также поспешно скрылись за горизонтом разума. «Да, я люблю тебя», — подойдя ближе, сказала Флаттершай. «И что мне теперь делать?» — немного вспырил я, а потом сразу сбавил тон. «Ты же понимаешь, что у нас ничего не получится, даже если б я и хотел. Иди сюда». Скромница, недолго думая, пошла в мои объятия. «Я знаю, ты любишь Твайлайт», — очень грустно произнесла она. Мне аж как-то не по себе стало. «Только не плачь. Поверь, ты еще найдешь своего пони, который будет тебя любить. Если бы Твайлайт не была влюблена в меня, то мы могли бы стать парой, но уже ничего не изменить. Я люблю ее. Она меня». Флатершай с мокрыми глазами спросила. «Мы останемся друзьями». «За что мне такие муки?» Поднял я глаза к небу и вернулся к разговору. «Конечно, останемся. Надеюсь, вы с Твайлой тоже не поссоритесь?» «Обещаю». Теперь она заключила мою шею в объятиях. Я облегченно вздохнул и взял ее мордочку обеими руками. Если будет совсем грустно, «Приходи, утешу. Твай должна понять». Флаттершай неуверенно улыбнулась. Глава двадцать Подумай о себе. На этой доброй ноте мы и расстались. Флаттершай полетела прямиком на вечеринку. Я решил сначала зайти в библиотеку, чтобы узнать, как там Твайлайт. Если спит, то пусть спит, а если нет, буду действовать по обстановке». Я зашёл в библиотеку. Тихо. Значит, она у меня в комнате. Дверь в мою комнату медленно открылась, и я заглянул внутрь. Любимая мирно спит. Это напомнило мне утро после вечеринки. У нее такой беззаботный вид. По личику, торчащему из-под пледа, нельзя было сказать, что она пережила такой сильный стресс и была сильно вымотана. Я пошел к кровати и сел на пол. Мне сильно захотелось посмотреть на бинты перед тем, как уйти, на всякий случай. Уверен, Твайлет оказали всю медицинскую помощь, какая требовалась. Но здоровое волнение не отпускало меня. Аккуратно приподняв плед, я смог увидеть бинты. Красные пятна не увеличились. Хвала Селестии, плед вернулся на прежнее место. Так и хочется обнять ее, приласкать, Погладить, поцеловать в конце концов. Но нельзя. Могу разбудить. Полюбовавшись Твайлот еще десять минут, я собрался уходить. Уже взялся за ручку двери. «Останься со мной», до да более приятный голос развернул меня к кровати. Твайлот с сонными полуоткрытыми глазами смотрела на меня. Я сразу вернулся на прежнее место и поцеловал ее. «Как ты?» Я тонул в ее нежном взгляде. «Лучше. Спасибо за то, что остановил меня». «Все еще сонно ответствовала любимая». «Ну, Зекора тоже приложила к этому копыта, и вообще, мы должны быть ей благодарны за все». «Тоже правда. Надо будет придумать, как ее отблагодарить». «Твайлот собралась вставать, но я властной рукой остановил ее». «Поспи еще. Ты сильно вымоталась за эти сутки. Сопротивления со стороны любимой не было». «Позови Спайка, пусть составит список дел», Твайлет положила голову на подушку. и отправил его к Рарити, библиотека пуста, она снова захотела встать. «Тогда я должна, мне опять пришлось непреклонно остановить ее. Ты ничего не должна, похоже мне придется остаться и проследить за тем, чтобы ты поспала еще пару часов. Вечеринка подождет», — совсем серьезно высказался я. «Какая вечеринка?» Новая деталь разговора заинтересовала Твайлайт. «Угадай, Пинки Пай устроила вечеринку в честь моего выздоровления. Кстати, она должна была уже начаться». «Она в своем репертуаре. Ты уверен, что хочешь пропустить все веселье?» Продолжала изощряться Твайлайт, чтобы встать с постели. «Уверен, ты мне дороже. Пинки Пай не обидится. Надеюсь». Вечеринка остается вечеринкой, и даже если не все гости пришли. Хоть и без виновника торжества, передо мной встала моральная дилемма. «Видишь, ты должен присутствовать на вечеринке», — сказала Твайлайт, немного натянуто улыбнувшись. «И не смотри на меня так. Я пойду на нее только в том случае, если буду уверен в том, что ты спишь». Она как-то обреченно на меня посмотрела». Обещай, что поспишь еще, а не подорвешься сразу, как я уйду. Мне хватит простого обещания. Клятва Пинки мне не совсем нравится. Последние слова оказали интересный эффект на выражение ее лица. То ли облегчение, то ли еще какая-то непередаваемая эмоция. Обещаю, кивнула Твайлайт и начала устраиваться поудобней, ерзая под одеялом. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра. Ты пообещала мне. Последнее слово я выделил. Порой нужно и о себе думать, даже отодвигая некоторые обязанности. В противном случае их выполнение будет сильно хромать. После объятий я выпрямился на ногах. «Это твой урок?» Задала интересный вопрос любимая. «Да», сразу ответил я. «Эпплджек тому доказательство. Помни, что было с ней, когда Биг Макинтош не смог помочь ей со сбором яблок, которых в тот сезон было особенно много. Потом еще весь паневиль пострадал. Брови Твайлет удивленно поднялись, а глазки забегали. Надеюсь, последний аргумент окончательно убедил ее не вставать с кровати». Помню. Что-то незаметно изменилось в поведении Твайлайт, и я облегченно улыбнулся. Приятных сновидений. Глава 28. Удачное стечение обстоятельств. Когда я прибыл, вечеринка была в самом разгаре, но меня насторожило то, что у входа стояли королевские стражники. Сладкий уголок был украшен в лучших традициях пинки Пай», Большой плакат гласил «С выздоровлением тебя, Павел». Мило, мне понравилось. Белые стражи не преградили мне путь. Думаю, им было приказано пропускать всех. Стоило мне шагнуть за дверь, как меня сразу встретила розовая пони Пинки Пай. «Ты пришел, ты пришел!» «А я уже начала думать, что тебе не нравятся мои вечеринки!» «Слышите все? Павел пришел!» Она подманила меня и сказала... Советую попробовать новый пунш. Мой новый рецепт. Ох, приколи по них вост, моя любимая игра. Затейница быстро умчалась в неизвестном направлении. А вот меня удивил один момент. На вечеринке присутствовала принцесса Селестия. Думаю, лучше сразу подойти и поздороваться. И у меня есть парочка вопросов. «Приветствую вас, принцесса Селестия!» Она смотрела в другую сторону, поэтому не заметила меня на подходе. «О, здравствуй! Зачем такая официальность?» «Мне несложно», — улыбнулся я. «Смотрю, Луна хорошо справилась. Я рада, что ты выздоровел». Кружечка чая подлетела к ее губам. «Принцесса Луна вам ничего не рассказывала?» — удивился я. «Не совсем». Сестра сказала, что просто воспользовалась лечебной магией, и это помогло тебе продержаться. Ага, значит моя история умалчивается. Что-то не так? Поинтересовалась Селестия, увидев мою задумчивую физиономию. Да так, затвайлать переживаю. По сути, это была не ложь. А что с ней проявила живейший интерес принцесса? От грома в больнице вышибло стекло, и несколько осколков задели ее бок. Но не волнуйтесь, принцесса Луна и медперсонал сделали все необходимое, а я уложил ее спать в библиотеку. Эти известия сильно повлияли на выражение лица Селестии, эмоциональный барьер был пробит. Надеюсь, ничего серьезного? Только скажи, и я пришлю лучшего доктора из Контерлота. «Нет-нет, ваша сестра прекрасно справилась. Твайлет нужен только отдых. Мне пришлось успокаивать принцессу». «Хорошо, приглядывай за ней. Она еще очень юна. Кстати, собственно, зачем я здесь? Так как у тебя нет естественного иммунитета, как у Пони. Тебе надо прибыть в Контерлот, чтобы мои врачи сделали тебе серию прививок». «Это сейчас кажется, что у нас мало кто болеет, но несколько сотен лет назад у меня сразу закрутились мысли. Надо как-то Твайлайт пристроить к этой поездке тоже». «Я понял ход ваших мыслей, принцесса Селестия. А можно я поеду вместе с Твайлайт?» «Сразу начал действовать я». «Конечно, можно, но мои врачи и сами справятся», — улыбнулась она. Но это же будет длиться не один день, положительный кивок в ответ. Так вот, меня поместят в санаторий, так? Теперь на лице Селестии снова ноль эмоций, кроме приятной улыбки. Если считать дворец санаторием, то да. Ты хочешь взять с собой твайлет, чтобы она могла развеяться? Теперь все поняла белоснежная принцесса. «Да, ей нужен хороший отдых, особенно в свете последних событий. Моё появление в жизни Твайлайт немного выбило ее из колеи. Я как-то даже не заметил, что уже стою совсем рядом с Селестией. Наверное, сбоку это выглядело так, будто мы сплетничаем. Меня все устраивало. Такие разговоры не для посторонних, благо все были заняты празднованием. Я понимаю». «Сегодня вечером я пришлю тебе два билета в Кантерлот, а не один. Передай мои теплейшие пожелания, Твайлайт. Пусть выздоравливает тоже. А теперь мне необходимо удалиться. Сам понимаешь, дела». Селестия кивнула куда-то в сторону и встала. «Я передам. Спасибо за понимание. До встречи. Как прибудете в Кантерлот, сразу идите во дворец. Я буду вас ждать». Блестящая грива в дверном проеме и стражников, как будто ветром сдуло. «Удачное стечение обстоятельств», — почесал затылок я. «О чем это вы таком разговаривали?» Всем телом я повернулся на голос. Это была Рейнбоу Дэш. «Завтра мы с Твайлайт едем в Кантерлот», — с довольным лицом похвастался я. «Вау!» «А зачем?» — взлетела она и зависла рядом, чтобы лучше меня расслышать. Оздоравливаться, Рейнбоу Дэш мечтательно закатила глаза. «Вот бы и мне так заболеть, чтобы в Кантерлот попасть!» Тут я кое-что вспомнил. «Слушай, а где тут стол с пуншем?» — Пинки сказала, у нее новый рецепт. Глава двадцать Очередная клятва. В конце концов, я отыскал пунш и налил себе стаканчик. Потом, попивая напиток, наблюдал за окружающим. Пинки Пай постоянно носится по комнате и играет в разные игры. Остается собой. Я улыбнулся. Рейнбоу Dash и Apple Джек опять ловят яблоки в воде. По-моему, Пегаске попалось искусственное яблоко, потому что как только она его вытянула, пружина сразу утянула ее под воду. Ага, вот и Рарити. Просто общается с окружающими. Спай крутится рядом. Флаттершай. А вон она сидит. Чай пьет. Надо подойти. Я повернул в руках стаканчик, и на меня упало несколько капель пунша. В стаканчике оказалась дырка, но я успел выпить большую часть напитка до этого. Безобидная шутка. Орудие розыгрыша было возвращено на свое место. «Пусть еще кто-то промокнет!» «Флаттершай», — обратился я. «О, я рада, что ты пришел. Я уже была расстроилась, что ты не можешь присутствовать на вечеринке, но потом увидела тебя говорящим с принцессой Селестией. Как там Твайлайт?» Подхватив ближайший стул, я сел рядом. «Все хорошо. Пришлось немного поспорить с ней, но я смог ее уложить спать». Такая ответственная, что про себя порой забывает. Мафин, находящийся на другом конце стола, подлетел ко мне. «Да, я это не раз замечала», — согласилась Флаттершай, совсем не замечая магически подлетевшее мучное изделие. «Можно вопрос?» — она подсела ближе. «Конечно, о чем вы с Селестией разговаривали?» Принцесса Селестия любезно предоставила мне два билета в Кантерлот. Завтра мы с Твайлот отбываем. Мне надо сделать прививки, а то могу свалиться еще от какой-нибудь болезни. Твайлот за компанию поедет. Селестия с пониманием отнеслась к моей просьбе позволить ей поехать со мной. Тебе понравится в Кантерлоте? Там очень красиво. Глаза Флатершай заблестели. Не сомневаюсь. «Кстати, ты никому не рассказывала о том, что была в больнице?» «Она настороженно посмотрела на меня!» «Нет, а что?» «Я наклонился к ней!» «Оказывается, принцесса Луна умолчала всю правду, поэтому лучше будет, если это все останется в узком кругу знакомых!» Она кивнула. «Хочешь поиграть?» «Теперь у меня был настрой повеселиться!» «Во что?» «Вон, приколи не хвост!» Хочется сыграть. Попробуем? Да. У Флаттершай эта простенькая игра не вызывала затруднений. А вот я был выше картинки, поэтому мне пришлось сначала прицелиться и расположить руку на нужном уровне. Мне завязали глаза, и я двинулся к цели. Вот я снял повязку и вижу. Оказалось, я хорошо прицелился по вертикали, а вот по горизонтали нет. Хвост был на спине. «Неплохо для первого раза», – подбодрила меня Флаттершай. «Другие гости тоже меня поддержали». Это и правда весело. После Флаттершай согласилась ловить яблоки в воде. И снова я был неудел, а Флаттершай было легче просто физиологически. Я не поймал ни одного яблока, но остался мокрым и довольным. Потом Пинки Пай откуда-то взяла пиньяту и предложила мне, как главному гостю разбить ее. Теперь я был на высоте. После первой же попытки она превратилась в конфетную россыпь. Было весело. «А теперь время танцевать!» — пронесся озорной голос Пинки. Центр зала сразу превратился в танцпол. «Потанцуем?» — спросил я у Флаттершай. Несколько стаканов пунша давали о себе знать. Этот напиток оказался не таким безобидным, как мне показалось сначала. «Ну, я не знаю», – застенчиво поводила копытцем скромница. «Давай, я сам впервые танцую с пони». Я наклонился и предложил ей свою правую руку. «Хорошо», – личико Флаттершайна лилось краской – Она сразу взлетела и правильно сделала, иначе проблематично будет танцевать со мной. Я как-никак в два раза выше буду. Из колонок полилась ритмичная музыка. Я решил подстроиться под партнершу. Мне привычнее было танцевать под медленную музыку, чем под быструю и ритмичную. С каждой секундой она все сильнее увлекалась танцем и уже почти забыла об окружающих. «Для нее сейчас не существовало никого, кроме меня. Я сразу заметил ее увлечение и просто повторял ее движение. Когда песня закончилась, я порядком устал, но был готов продолжать. А вот Флаттершай выглядела просто счастливой и не намека на усталость. Началась другая песня, теперь в моем стиле. «Теперь я поведу», — сказал я, беря Флаттершай за оба копыта. Я был намерен станцевать самый настоящий вальс. Это был единственный танец, который я знаю до мельчайших подробностей. Так как она махала крыльями, летая, а не перебирала копытами, это избавляет от многих проблем. У Флаттершай хорошо получалось, учитывая, что это ее первый опыт в подобном танце – Мне, конечно, пришлось немного изменить фигуры в танце, но основа вальса все равно осталась. Она кружилась вокруг меня, смеясь при каждом пируэте. Ее тело было полностью под моим контролем. Один жест руки, и Флаттершай уже в нужном мне месте и положении. Я получал истинное удовольствие от танца. Я был в своей стихии. И не было сомнений, что она получает такое же наслаждение. Под конец я подхватил Флаттершай между крыльев и наклонил вперед. Мы так и замерли. Я в необъяснимом порыве сразу поцеловал ее в носик. Загремели овации. Оказалось, все расступились и наблюдали за нами. В принципе, я не был удивлен. Такого танца они не могли видеть. Только в Контерлоте имели представление о подобном. Во всяком случае, мне так кажется. Флаттершай немного съежилась в моих руках. Я аккуратно поставил ее на ноги и поклонился всем. Мой взгляд выхватил в толпе фигуру Рарити. По-моему, она завидовала Флаттершай. А вот если она попросит меня потанцевать с ней, придется отказаться. Она не Пегас, но научить могу. Я направился к выходу, подышать свежим воздухом. Недавняя партнерша по танцу проследовала за мной. «На улице уже была ночь. В моей и Ирину приятный прохладный вечерний воздух, выветривая последние капли алкоголя из моей крови». «Это было...» «Мило», — подошла Флаттершай. «Мне тоже понравилось. У тебя хорошо получается». Она снова немного покраснела. «Твайлет, повезло с тобой». Немного грустно прозвучал ее голос. Я припал на одно колено. Не унывай, ты тоже найдешь своего любимого. Флотершай повернула голову вбок, глядя на меня только одним глазом. Я знаю, но и не верь, когда тебе говорят, что настоящая любовь бывает только раз в жизни. Они сильно ошибаются. Я взял ее мордочку обеими руками и повернул к себе. Я, может, и рад быть любимым сразу тобой и Твайлайт, но меня не поймут. Мои губы поцеловали ее в лоб. «Как это романтично!» – протянула Пинки. «Пинки Пай, клянись!» Глава 30. Билеты в Кантерлот. Вскоре после последних событий вечеринка закончилась. Все разошлись по домам, и я в том числе. Когда я зашел в библиотеку, передо мной предстала интересная картина. Спайк сидит на лестнице и перечитывает довольно-таки увесистый список. Я невольно улыбнулся, а вот дракончик был мрачнее тучи. Но все-таки я был уверен, что он его уже выполнил. Твайлет не так просто назвала его помощником номер один. «Добрый вечер, Спайк», – дружелюбно поздоровался я. Он немного злобно на меня покосился. «Это ты ее надоумил?» Все же дружелюбным голосом ответил он. «Смотря что ты имеешь в виду, я присел за стол, и теперь между нами было всего несколько метров. Не притворяйся, Твайлет взвалила всю работу по библиотеке на меня». Спайк потряс внушительным списком. «Я только убедил ее отдохнуть. Разве ты не видел, в каком состоянии она была?» Моё возмущение было внезапным и совершенно серьезным. Видел, Спайк опустил голову. «Если честно, я не думаю, что если бы она встала, работать было бы меньше. Теперь смягчился я». И то, правда, повеселел дракончик. Билеты пришли, вот, пара глянцевых бумажек были подняты со ступеньки. «Ты ведь знаешь, что это значит? Что я с Твайлайт поеду в Кантерлот?» С надеждой он заглянул в мои глаза, но там было не то, чего он ожидал. «Нет, это значит, что библиотека остается на тебя!» Билеты выпихнули из его когтистых лапок и направились ко мне. «Фью!» прозвучало в другом конце зала. «А вот тебе и компания. Савелий, верно?» Не сразу отыскав его взглядом спросил я фью в курсе видели знаем мой локоть уткнулся в бок спайка кстати где он был раньше я его не видел летал по делам так сказала твайлот отмахнулся спайк ясно Твайлет спит? недавно проснулась теперь читает спайк наконец вернул список и сунул под мышку ладно «Вы тут распределяете обязанности, а я пойду к Твайлайт». Когда я зашел в свою комнату, любимая действительно читала. «Кстати, подаренную книгу». «Ну как интересно?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Очень. Правда, есть не совсем. Приятные легенды, но очень поучительные», – улыбнулась Твайлайт. «Да, у нас даже легенды не такие радужные, как у вас». «Хорошо отдохнула». Теперь я положил одну руку ей на мягкую гриву. Любимая теперь сидела на пледе, а не лежала под ним. «Замечательно. Если такое повторится, я могу привыкнуть», — засмеялась она. «Не привыкнешь. Свободной рукой мне пришлось многозначительно указать на книгу». «Да, это моя слабость», — призналась Твайлайт. «Как прошла вечеринка?» «Хорошо». «Даже очень! Угадай, кого я там встретил!» Любимая с интересом заглянула мне в глаза. «Ну, я даже не знаю. Принцессу Селестию. Она лично явилась на вечеринку, чтобы со мной поговорить. По-моему, я ей чем-то понравился». Твайло сильно удивилась. «Это большая честь. Эти слова заставили меня задуматься». «Действительно. Принцесса лично говорила со мной». «Кстати, когда будешь с ней разговаривать, не упоминай случаи в больнице», — опомнился я. «Почему?» «Потому что принцесса Луна оставила это в секрете. Думаю, она правильно поступила, что не рассказала всей правды». «Я постараюсь. А о чем ты разговаривал с Селестией?» Интерес загорелся в ее глазах. «Собственно, вот. Перед Вайлайт замерли два билета». Она внимательно начала читать текст на одном из них. «Билеты в Кантерлот?» Фиолетовые глазки округлились. «Да, принцесса Селестия любезно согласилась выдать дополнительный билет на тебя. Я подтянул любимую к себе. Это прекрасно, но...» «Зачем тебе надо ехать в Кантерлот?» «Суть проблемы ей точно была неизвестна». Чтобы не повторилась история с яблочной лихорадкой... «Несколько уколов, и можно не бояться заболеть еще чем-то. Но так как это длительная процедура, несколько дней нам придется пожить во дворце. Думаю, это не проблема». Притворился я, будто не в восторге. «Как же я тебя люблю!» Твайл откинулась мне на шею. «Знаю, я тоже тебя люблю. Это прекрасная возможность познакомить тебя с моим братом», просияла она. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Мне такая перспектива не сильно понравилась!» «Что-то не так?» «Ну...» «Мои руки многозначительно указали на меня всего!» «Это не будет проблемой!» «Пыталась подбодрить меня любимая!» «Надеюсь, не хочу ссориться с ним!» «Мой взгляд упал на бок Твайлайт!» «Давай сменим повязку, что ли?» «Я зарылся в свою бездонную сумку!» Не в буквальном смысле, конечно. Таких технологий у нас в базе не было. Твайлайт встала на все четыре копыта. Я начал аккуратно разматывать частями побагровевшие бинты. Единорожка немного вздрогнула, когда я дошел до бинтов, которые лежали прямо на ране. «Больно?» – очень заботливым голосом спросил я. «Немного», – зажмурилась любимая. У меня уже сердце кровью начало обливаться. «Прости, еще немного». Все, последний лоскуток бинта был снят. Таких сильных порезов, как тогда в больнице, уже не было, но все равно приятного ничего нет. «Сейчас будет шипеть», перекись водорода пропитала ватку. «А это не больно?» – немного жалобно спросила Твайлайт. «Если не лить прямо на рану, то нет, а я хочу просто протереть вокруг нее». Я остановился и добавил. «Ложись на бок, так будет удобнее и тебе, и мне». Твайлайт послушно выполнила мою просьбу. Мне удавалось ловко орудовать ваткой, смачивая запекшуюся кровь, а другой ваткой, сухой, я вытирал шипящие следы. Твайлет не подавала явных признаков болезненных ощущений, поэтому я решил продвинуться немного дальше. «Ой-ой!» – запищала она. Все, всё я закончил!» – сказал я и начал дуть на место последнего нанесения перекиси. «Ах!» – послышался облегченный выдох. «Теперь новые бинты». Я не стал просить ее встать, а просто поднял на все четыре конечности и начал старательно заматывать любимую в лечебные бинты своих запасов. Так-то лучше, любовался я своей работой. Твайлайт тоже посмотрела на свой бок. «Спасибо, ты такой заботливый», — потянулась она ко мне. «Это меньшее, что я могу сделать для тебя», — сказал я и поцеловал ее в щечку, а потом, прикрыв ладонью рот, зевнул. «Теперь тебе спать пора», — довольно улыбнулась любимая единорожка. «Не отрицаю, ты будешь спать у себя или со мной», — поводил я руками. «С тобой. Тут места хватит». Она встала с кровати. «Естественно, хватит. Мы уже спали на ней вдвоем». Я принялся стягивать себя одежду. Ложись, а я еще немного почитаю и приду. Книга легенды со всего света пролетела мимо меня. Через час другой я ощутил, как к моему боку пристраивается большой, приятный и знакомый источник тепла. Глава 31 Эквестрия из Вандефу Утро было традиционно ласковым. Лучи солнца пытались разбудить меня, но это мог сделать только ласковый голос. Дорогой, вставай! Твайлет потерлась об мою щеку. Я повернул лицо в сторону прикосновения и утонул в шелковой гриве. Как же хорошо проснуться дома! С закрытыми глазами проворковал я. Собирайся, я вчера внимательно рассмотрела билеты. Нам достался ранний экспресс. Так что давай, вставай. Нет времени разлеживаться. Любимая начала уперто толкать меня носиком в лицо. Тебе легко говорить. Ты выспалась, а я вчера весь сладкий уголок развлекал. Пробормотал я и начал протирать глаза. В поезде выспишься. У нас свой вагон. Мои вещи подлетели ко мне. Не ожидал. Это даже... Слишком потянулся я. Ты теперь на особом счету принцессы Селестии. Любимая помогла мне одеть майку. Буду иметь в виду. Бери все, что считаешь нужным, и выходи. Твайлайт покинула комнату. Я решил взять с собой самую шикарную одежду, какую имел. После того, как Твайлайт дала указания Спайку, мы выдвинулись к железнодорожному вокзалу. Не особо большой паневиль имел соответствующее дело. Оно не было рассчитано на большое количество поездов, но многое не требовалось. Мы зашли в один из самых добротно выглядящих вагонов. В нем было очень уютно. Два стола у боковых окон и шикарные сидения, небольшая книжная полка и еще некоторые предметы роскоши. «Найс!» – невольно вырвалось из моих уст. По работе приходилось много говорить на английском. «Да, тут уютно», — без удивления сказала Твайлайт. Меня это насторожило. Я вообще-то на другом языке выразился. Надо кое-что проверить. Заметка осела у меня в голове. «С какой стороны вид лучше? спросил я. «С этой», — указала Твайлайт и села с другого конца стола. Поезд двинулся. Несколькочасовая поездка началась. Я более чем демонстративно достал планшет и начал в нем копаться. Конечно, не просто так. Мне вдруг захотелось почитать свои заметки. Как я и думал, они заставили меня улыбнуться. Удалить. Пальцы прошлись по экрану и два текстовых файла канули в лету. Единорожка, наконец, обратила внимание на мои манипуляции. «Я все хотела спросить, что это за штука такая?» «Теперь все внимание было сконцентрировано на мне». «Это достижение земных технологий», — начал объяснять я. «Земных?» — удивилась Твайлайт. «Ах да, забыл. Моя планета называется Земля, а также Терра или Эш». «Теперь поняла. Продолжай», — сделав характерный жест копытом, попросила любимая единорожка. «Это... очень сложный механизм, хотя в Эквестрии должны быть подобные технологии, но все равно на Земле все намного сложнее. В моем мире нет магии. Совсем. Фиолетовые глаза сузились. Совсем? Ей было трудно такое представить. Да, но тем не менее, люди смогли достичь таких высот в создании подобных устройств. Только есть одна загвоздка». Мой указательный палец уставился в потолок. «Какая?» Твайлет становилась все интереснее и интереснее. Люди считают, что это они двигают прогресс, но они ошибаются. Это прогресс движет людьми. Существует очень печальная реалия. Чем развитие технологии, тем более совершенны способы уничтожения друг друга». Моя раса никогда не прекращала создавать все новое и новое оружие, и сейчас она на краю пропасти, нажатием одной лишь кнопки. Это ужасно. Мне пришлось пересесть и обнять ее. Опять я лишнего взболтнул. Прости. Вот почему мои воспоминания должны оставаться моими. Сомневаюсь, что даже принцесса Селестия... Я почувствовал, как давление со стороны любимой усилилось. Пожалуй, лучше вернемся к описанию планшета. Моя рука начала усиленно гладить ее вдоль шеи. Да, сдавленно прозвучал голос Твайлайт. Так вот, это многофункциональное устройство. Можно писать письма, тексты, делать фотографии, рисовать. Все не перечислить. Вот моя фотография, когда мы устроили вечеринку в честь очередного открытия. Нам дозволялись некоторые вольности. Это помогает поддерживать положительный настрой на работе. Фотография заставила Твайлайт позабыть о страшных мыслях и слегка улыбнуться. «Как вас много!» «Такие разные!» «А вот и ты!» Копыто было направлено на меня в планшете. «Ты не выглядишь несчастным», — любимая довольно посмотрела на меня. «Да, у меня тогда было очень даже хорошее настроение. Меня повысили в должности. На секунду я ушел в астрал. О, у меня есть замечательная идея. Давай сфотографируемся. Научные планшеты — вещь долговечная». Будет что потом вспомнить. Специальные ножки были выдвинуты, и я зафиксировал планшет на стене. Улыбочку, миг и фото без вспышки было готово. Ну как? Я показал изображение Твайлайт. Я глупо выгляжу, хихикнула любимая. Это тебе кажется, с непривычки. Мини-компьютер был отложен в сторону. Заметка всплыла на поверхность. Немного посидев, глядя в окно, я сказал «Эквестрия из wonderful". «Да, ты прав». И снова никакой реакции. «Интересно». «Неужели это так просто?» Спросил я в пустоту. «Что?» Твайлет замотала головой. «Я уже два раза говорил на другом языке, а ты все прекрасно понимала. Теперь фиолетовые глазки расширились». «Правда?» «Да». «Ты даже не заметила разницы!» Я мягко улыбнулся. «Скажи еще что-то!» Заинтересовалась любимая. Почти всю поездку я развлекал Твайлет английским языком. Она его знала идеально. Еще одно необъяснимое явление всплыло на поверхность. Глава 32. Приглашение. Поезд по Невиль кантерлот прибыл в пункт назначения. Вскоре из одного из вагонов вышел я, одетый в одежду синего и голубого оттенка, а следом за мной Твайлайт. «И все же, как это вообще возможно?» — продолжала удивляться Твайлайт. «Я думаю, что после рождения все пони сразу владеют двумя языками и сами того не осознавая, могут свободно говорить на них», — высказал я свое предположение. «А откуда берется знание второго языка?» «Одному нас учат родители, когда разговаривают с нами, но вот второй...» Мы потихоньку продвигались к выходу. «Давай оставим этот вопрос вашим историкам, а сами отдохнем в Кантерлоте», продолжал я увиливать от опасной темы. «У меня самой нет настроения копаться в древних книгах. В боку так зудит, недовольно заерзала любимая». «Чешется, значит, заживает», я поспешил на помощь и принялся нежно чесать бинты вместе предполагаемого зуда. Мы еще не вышли с вокзала, поэтому, шмыгнув за угол, могли позволить себе такую вольность. «Как хорошо!» Твайлот подалась в мою сторону. «Мне этого не понять, подобных случаев не было, мои губы расплылись в глупые улыбки». Наконец мы вышли с железнодорожной станции. Твайлет была очень удивлена, что нас никто не встретил. Странно, ни Шайнинг Армора, ни Кейденс. Она огляделась вокруг, но видела только высокомерно проходящих мимо пони. Может они просто заняты? Королевская семья как-никак, высказал здравое предположение я. «Допустим, мы двинулись прямо ко дворцу. Я получил большое наслаждение от такой прогулки. Передо мной были уже здания не из дерева и сена, а из мрамора, мне так кажется, золота и других ископаемых, а если учесть то, как они построены, вообще заглядение. А вот при входе в сам дворец нас встретила сама принцесса Селестия». «Здравствуйте, принцесса Селестия!» – обрадовалась Твайлайт. «Приветствую вас, дорогие мои!» – качнула головой принцесса. «Здравствуйте!» «Извините, но сейчас я не могу с вами разговаривать, поэтому пусть Чарльз проведет вас в номер. Я скоро зайду». Она немного повернула голову в сторону и обратилась к кому-то. «Чарльз, проведи их в номер для королевских гостей и с вещами не забудь помочь!» Из ниоткуда появился единорог во фраке, а Селестия еще раз кивнула и удалилась. «Прошу за мной!» Единорог прихватил наши вещи и повел нас к залами. «Мы пришли. У меня мелькнули воспоминания о Рарити. Это была одна из башен Кантерлота. Видимо, это та самая башня, куда раньше Селестия заселила Рарити. Двери за ними тихо захлопнулись». «Роскошно! Мне сразу захотелось обследовать все комнаты. Я хотел найти душ, и я его нашел». «Кантерлот, тут и не может быть иначе», — довольно сказала Твайлайт. «Только одно плохо. Что?» — удивилась любимая. Ступенек много, — улыбнулся я. «Пока мы обустраивались, через некоторое время к нам действительно зашла принцесса Селестия». «Можно?» – она скромно просунула голову в полуоткрытую дверь. «Конечно, принцесса Селестия. Двери открылись полностью, впуская ее». «Я вижу, вы уже обустроились. Нравится?» «Да», – ответила Твайлайт, раньше жившая в подобных условиях. «В такой роскоши мне не приходилось жить», – искренне ответил я. «Хорошо, Твайлайт, как твое самочувствие?» Та покосилась на свой бок. «Все хорошо, заживает», — Селестия подошла к ней ближе. «Если что, говори, не стесняйся, и шрама не останется», — сказала Селестия так, будто нас кто-то подслушивал. «Спасибо вам, буду иметь в виду», — любимая покосилась на меня. Я одобрительно кивнул. «Теперь, собственно, что я хотел вам сообщить». «Сегодня в Кантерлоте будет бал. Мне будет очень приятно, если вы придете на него». Белая копытца принцессы Селестии легло на ее же грудь. «О, бал! Я как раз взяла свое платье! Павел, мы пойдем?» Твайл от радости переменилась с копыта на копыта, а взгляд был умоляющий. «Я только за, но мне нечего одеть на такое знаменательное событие». Я оглядел свой синий-голубой наряд. «Это не проблема», — сказала принцесса Селестия и подошла теперь ко мне. «Позвольте, ее рог засветился». С меня слетело что-то похожее на копию моей одежды и зависло рядом. Потом живая грива принцессы направилась в ее сторону. Грива обволокла копию, полностью скрыв ее. Когда разноцветное облако волос Селестии начало возвращаться в исходное положение, мы с Твайлайт потеряли дар речи. Передо мной был великолепный, изумительный костюм в стиле гривы принцессы. Он блестел и переливался на свету бирюзовым, зеленоватым, синим и розовыми оттенками и тоже казался немного живым. Вот чего-чего, а такого я не ожидал. «А... «А как же ваша грива?» — я медленно возвращал контроль над голосом. «Поверь, разницы почти не видно. Мне все равно время от времени приходится ее укорачивать. То, что я принцесса, не значит, что мне не нужно стричься», — засмеялась Селестия. «И это покажет некоторым высокомерным пони, что ты важная персона, а не рядовой гость. Порой это необходимо. Теперь вы точно придете. Это звучало больше как утверждение, а не вопрос. «Да». Почти хором ответили мы. Бал начнется в семь часов, в главном зале. А пока отдыхайте. Селестия только хотела уйти, но Твайлайт ее остановила. «Принцесса Селестия?» «Да, Твайлайт?» «Вы не знаете, где мой брат и Кейденс?» «Знаю. Они сейчас как раз возвращаются в Кантерлот из далекой поездки. Они тоже приглашены. А теперь я пойду». «Надо проследить за подготовкой к балу». «Мы остались вдвоем, сели на кровать и начали обсуждать всякие мелочи». «Я был прав». «Это я говорил о брате Твайлайт». «Да, ты был прав». «До бала еще несколько часов. Есть идеи, как провести это время?» «Да». «Хочешь, я устрою тебе экскурсию по дворцу?» «Мне вдруг жутко захотелось увидеть все красоты этого места». «Конечно, хочу». Глава 33. Письмо. Был полдень. В это время Паневиль начинал гудеть от пони, которые сновали по его улицам. Кто-то спешил на работу, кто-то с работы, а кому-то просто захотелось подышать свежим воздухом. В это время в библиотеку пришли, но не почитать. Спайк копался в очередном списке, чтобы узнать, что из него можно сразу выкинуть, даже не выполняя. Он ответственно относился к своим заданиям, но некоторые считал вообще бессмысленными. В двери библиотеки кто-то постучал. Спайк был удивлен, потому что Твайлет и Павел уехали рано утром, никого можно было не ждать. Он открыл дверь. «Флаттершай, что ты тут делаешь?» «Привет, Спайк! Я хочу отправить письмо принцессе Селестии, если тебя не затруднит!» Флаттершай отвела глаза и замерла в дверях. «Конечно, заходи! Под диктовку или с собой принесла!» Перешел к делу дракончик. «Под диктовку!» — уточнила Флаттершай. «Выбирай место поудобней, а я пойду достану свиток и чернила!» Специально прятал. Спайк поднялся на второй этаж, а Флаттершай, совсем немного продвинувшись по комнате, села на круп. «Все, я готов. Диктуй», — вернулся Спайк. Эм, замялась Пегаска. Так и писать из-за листа выглянул он. «Я думаю, как начать? Давай начну я». Не встретив протеста, Спайк написал и вслух зачитал. Дальше уже продолжила Флаттершай. «Дорогая принцесса Селестия, пишет Флаттершай, я хочу рассказать вам об одном уроке, который дал мне один наш общий знакомый. Вот уже несколько лет я искала свою половинку и нашла, но воссоединиться нам уже было не суждено. Его любит другая». Да и он уже отдал ей свое сердце, но это не помешало ему проявить любовь и ко мне, при этом давая ясно понять, что нас ничего не ждет. Нет, он не разбил мое сердце, остался только небольшой след. Мое сердце стремилось к нему, но он смог мягко оттолкнуться, не причинив боль. И дал мне надежду, что любовь еще найдет меня, что я не останусь одинока, что моя скромность не помешает мне. Он убедил меня в том, что любовь бывает не раз в жизни, и мне действительно хочется верить в это. Только одно оставляет осадок в душе – невозможность познать то, каково это любить того и быть любимой тем, кто не похож на тебя». «Боюсь, я не смогу его забыть, выкинуть из головы его ласку, доброту». «Но он прав. Необходимо двигаться дальше, и я буду». «Если вы не догадались, это Павел». «Что?» — перебил ее Спайк. «Ты шутишь?» «Нет», — смутилась Флаттершай. «Эх», — покачал головой дракончик. «Диктуй дальше». Я усвоила этот урок, и я буду нести его окружающим всю жизнь. А еще он очень хорошо танцует, прям дух захватывает. Он сказал, что это был вальс. Флаттершай мечтательно закатила глаза, а Спайк сделал вид, будто этого не видел, и отправил письмо. Глава 34. Бальный танец. Принцесса Селестия уже посадила солнце, а луна занимала свое место в небе. В небе полыхали фейерверки, знаменуя начало бала. Все приглашенные шли во дворец, и мы были не исключением. Я был одет в свой новый костюм из гривы Селестии, а Твайлайт в свое звездное платье. Она так прелестно в нем выглядит... «Так о чем это я?» «Ах да, принцесса Селестия, как и положено, встречала гостей на ступеньках. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» – постарался я соответствовать местным манерам. «Добрый вечер! Проходите в зал!» Вечер шел неспешно. Мой круг знакомых в Кантерлоте был крайне мал. Точнее, его вообще не было, поэтому мне было скучно». Я подошел к столу с разными угощениями и налил себе шампанского, если не ошибаюсь. Твайлот была рядом. «Боюсь, Балы, это не мое», – тихо пожаловался я. «Возможно, но тем не менее, мне еще нужно познакомить тебя с братом и Кейденс», – произнесла Твайлот, высматривая знакомых. «А вот, кстати, и Кейденс идет к нам с принцессой Селестией», – обрадовалась моя дорогая. И действительно, к нам подошли две принцессы – Селестия и Каденс. У второй была шерсть розового оттенка, трехцветная грива, длинная, как у Селестии, аккуратный рог, ухоженные крылья и, конечно, прекрасное платье. Хм, что же получается? Только Селестия и Луна ничего кроме украшений не носят – «Эх, скучно. Вот и лезут мысли всякие в голову». «Как вам бал?» — спросила Селестия. «Не мое, но красота неимоверная», — сказал я и как-то испугался сам себя. «Да, у Пинки веселей», — поддержала она меня. «Павел, знакомься, принцесса Каденс подняла солнечная принцесса копыта». «Принцесса, очень приятно поклонился я». «Мне тоже, только не надо этих излишеств. Твайлайт, как я рада тебя видеть. Я тоже...» Они подмигнули друг к дружке. «Павел, мне тут сообщили, что ты хорошо танцуешь вальс. Мне будет очень приятно посмотреть, как ты танцуешь. И уверена, это немного разбавит вечер», — улыбнулась принцесса Селестия. «Да?» «Ты умеешь танцевать вальс?» Немного постучала копытами Каденс от радости. Сильное выражение эмоций не приветствовалось, но радостное личика не скроешь. «Да», — утвердительно качнул головой я. «Хоть мне и хотелось узнать, откуда пришли такие слухи или известия, но Каденс мне не дала этого сделать». «Твайлайт, можно я твоего кавалера ненадолго одолжу?» Ей явно не терпелось самой потанцевать с незнакомцем. Я тоже вопросительно посмотрел на любимую, сам ощущал что-то подобное. «Конечно, с чего мне быть против?» — усмехнулась Твайлайт. «Вот и славно. Проходите к центру зала, а я сейчас объявлю начало вальса», — добавила принцесса Селестия. Мы потихоньку начали удаляться от Вайлет и Селестии, которые еще о чем-то говорили. «Положи руку мне на шею», — тихо произнесла Каденс. Хоть я и был удивлен, но выполнил просьбу. «Откуда она знает про руки?» «Так мыслить тихо». Мы так и шли. «Принцесса на своих четырех, а я на своих двоих с положенной рукой ей на шею». Вот это было зрелище. Все пони на нас смотрели, совсем не скрывая своих странных взглядов. Но в какой-то степени я их понимаю. Человек в таком костюме, с принцессой, да и... Реакция окружающих меня сильно позабавила. На меня и до этого косились, но сейчас... Сыграли несколько инструментов, весь зал затих. «Вальс!» – танцует Павел и принцесса Миамора Каденза, – объявила принцесса Селестия. Немного помедлив, квартет начал играть нечто очень похожее на земной вальс. Кейден сразу встала на задние копыта, а я посхватил передние и сразу ощутил, как часть ее веса легла на меня, небольшая, но ощутимая. «Вот вам и недостаток пони в танцах на двух копытах». «Хотя...» «Кстати, в таком положении она была намного выше меня». Сделав пару движений, принцесса тихо произнесла. «А с тобой намного удобнее». «Я приятно улыбнулся». Две ноги и руки — хорошее подспорье. По залу летали от близки моего костюма и платья Кейденс. На нас были направлены несколько прожекторов. Такой элегантный партнёрши по танцу у меня еще не было, даже учитывая некоторые недостатки. И я не мог понять, она ведет танец или я. Отбросив все мысли... Я просто наслаждался, да ее счастливое выражение лица выказывало ее настроение. Каденс тоже получала очень большое удовольствие от танца, так как ей не нужно было так сильно контролировать свое тело, а просто отдаться в крепкие руки партнера. В порыве танца моя рука скользнула немного ниже талии принцессы, конечно, если можно так выразиться. «Извините, я быстро перехватился». «Не извиняйся, так удобней», – ничуть не смущаясь, ответила Кейденс. «Желание принцессы – закон. Может, это я просто такой пошлый?» Мы кружились в танце, весь зал внимательно наблюдал за нами. Селестия, вроде, тоже была восхищена. Пируэт, разворот, завершающее движение, и мы встретились взглядом. «Какая же она красивая!» Она смотрела на меня глазами, полный азарта и удовольствия. Видимо, у меня было такое же выражение лица. С трудом удержался. А теперь совсем несвойственным движением для вальса я поставил принцессу на копыта. Сдержанный рок от овации со всех сторон. Потом еще и фанфары добавились. Я как-то даже засмущался, но начал кланяться. Теперь давай найдем твайлайт и моего мужа, вывела меня из необычного состояния Кейденс. Бал мне начинает нравиться, сказал я сам себе. После недолгих поисков мы нашли их на одном из балконов. Меня насторожило то, что со стороны их разговор не казался дружеским, а даже наоборот. Я был уверен, что послужило причиной спора: моя персона.